Наиболее отчетливо выражают присоединительные связи, собственно, присоединительные союзы и союзные сочетания «и», «а», «да», «и», «но», «но», «и», «и», чтобы «а», «хотя», «и», «притом». Широко употребителен присоединительным значении союз «и», «сообщение». Присоединяемые этим союзом развивает мысль основного предложения, дополняя его. В школе снижают балл за безграмотность в письменной работе по физике совершенно так же, как за безграмотность в сочинении по литературе. Точка. И справедливо, иначе школьник не выучится грамоте. Если в присоединительной части повторяется слово «основного сообщения», это подчёркивает присоединительный характер сообщения, выделяет главную мысль предложения. Большую наблюдательность, цепкую память надо иметь, чтобы дать точный портрет зверя или птицы, И не просто портрет, а живую картину с повадками и образом жизни четвероногих и крылатых героев. Разговорный характер имеет союз «А». Обычно он присоединяет сообщение, которое продолжает развивает мысль предшествующего предложения. И они оба очень удивились бы. «Ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья, точка, а они были друзья, сами того не зная». Форма цепочечных присоединений с союзома придаёт повествованию ритмичность, выразительность. Сообщалось в письме. что у Кирилла Макурина корова пошла за восемь, а изба описана за двенадцать целковых. Страница 584. Присоединительное значение союза усиливается в сочетании со словами «в самом деле». Главное – «кстати». которую указывает на характер уточнения высказываний о ранней мысли. Базаров провёл носком сапога черту по земле, вот и барьер. А, кстати, двоеточие, а после барьера точка, а, кстати, на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Вот в это самое время жил-был губернатор, которому многому не верил, во что другие по простоте верили. Точка. А главное, не понимал, для какой причины губернаторская должность учреждена. Салтыков щедрин. Союзы – да, да и имеют разговорный оттенок. Тяжёлый знойный воздух словно замер. Точка запятой. Горячее лицо искало ветра. Да ветра-то и не было. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, Да и некому произносить их. Союз, но, присоединительные функции встречается редко. Причём сохраняет своё основное противительное значение. Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах, точка запятой. Но почему-то, когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких материях, точка. Но главное – о женщинах, чех. Союз или присоединительные функции одновременно может передавать разделительные и соединительные отношения. А вот когда тихо всё плакать хочу или петь, Значит, одно предложение разрывается многоточием и точкой. А я вот, когда одна, это всё многоточие, и тихо, многоточие, всё плакать, многоточие хочу, точка, или пить. И тут правомерно сопоставить Шаляпина с такими художниками, как великий пианист Ферруче Бузони, который привносил свои представления трактовку Бака, Моцарта, Бетховена, Листа, шапена или со скрипачом Эженом Изаи точка, или с пианистом Леопольдом Годовским. Присоединение с помощью подчинительных союзов и союзных слов более сильная связь, чем присоединение с помощью сочинительных союзов. Союзное слово «что» Присоединяется общение со значением вывода – заключения. Такие конструкции носят книжный характер. Силы красных оказались разбросанными, что было недопустимо в такую топь и бездорожье. Страница 585. «Союзом что Присоединяется добавочное сообщение пояснительно-целевого значения. А союзом потому, что сообщение причинно-пояснительного характера. «Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу, точка, чтоб хорошая была красавица, точка, чтобы брови были чёрные, очень большие, как маслины». Неизбежно отшумят и забудутся дискуссии о старомодности театра и примате среди современных искусств кино и телевидения, а театр останется театром. Точка. Потому что никогда не пропадёт в человеке потребность непосредственного восприятия творческого процесса. В